Из-за поворота тропинки навстречу вольным магам вышли три мрачные мощные фигуры в серых кафтанах. У одного под глазом набухал громадный фингал, у второго челюсть была на боку, третий сердито ощупывал расквашенный нос. «Ой!» — тихо охнул одван и попятился. «В кусты не ходи!» — посоветовал Арчибальд. Подсматривать будут. Ну, сынок, опять удружил. прогудел могучий старик, вытирая юшку под носом. — Предупреждать надо, что с магом едешь, а вы, ваша светлое, с рукам волю-то сильно не давайте. У нас мужики этого не любят. — Да это не как твой батя, — сообразил Арчибальд. «Батя, батя!» — кивнул головой старик, вытаскивая из-за пояса кнут. «Скидывай штаны, сынок, пороть буду!» «Тихо!» — вклинился между отцом и сыном Арчибальд, краем глаза замечая, что из-за поворота выходит все больше и больше народу. «Кто таков?» «Деку!» — растерялся старик. «Отец я его, Михайло. Меня, правда, больше Мишкой калечут». «Ну, это понятно», — усмехнулся аферист. «Запомни, Михаил. И вы все тоже запомните. Этот человек мой друг. А я за своих друзей, как и за своих людей, любому глотку перерву. Это понятно?» «Понятно». Почесал затылок Михаил. — Ладно, сынок, сегодня я тебя пороть не буду. Адуан благодарно посмотрел на своего спасителя. — Вообще никогда, — строго сказал Арчи. — Ну, разве что с моего разрешения. Адуан опять сник. — Ой, да барин, — загалдели в толпе. — Этот в обиду не даст. — Как за каменной стеной будем? Арчи поднял руку. Искусство управления людьми, чувство толпы у него было врожденное, и толпа стихла. — Запомните еще одно. Для меня одуван друг, а для вас... Господин де Галон де Мрозе де Фьерфон. — Адувашка, а ты чё, в дворяне не выбился? — ахнул Михайло. — Выбился, батько. Адуван гордо выпятил грудь. — А теперь я хотел бы знать, почему никто не кланяется своему барону и его благородному другу? Перешел в наступление Арчивальд, закрепляя успех. Здоровенные дородные мужики начали усердно кланяться в ножки. Ваши сиятельства, извольте сюда. Мы уже все к вашему приезду приготовили. Вся деревенька за болотная встречать вас вышла. Деревенька открылась сразу за поворотом тропы. Деревья расступились, и перед взором барона раскинулось огромное озеро, вдоль берега которого в хаотическом нагормождении стояли добротные деревянные дома. У дуван не соврал, дворов четыреста, если не больше, в заболотной было. У окраинной деревни, той, что ближе к лесу, клубилась огромная толпа. Из нее вышел... Седой, как лунь старик, с подносом, на котором поверх затейливо расшитого полотенца лежал огромный каравай с маленькой, едва заметной солонкой сверху. — Вот теперь, как положено, встречайте, — одобрил Арчевальд, — с хлебом, солью. — Это староста наш, Михей, — шепнула Дуван а рядом сестренка моя, Дуняшка. Двойкая девица рядом со старостой выглядела как воробушек перед горным орлом. В руках ее тоже был поднос, только меньших размеров. Зато ритуальная рюмочка на нем тянула на пол-литра не меньше. «Отведайте, Варин, не поврезгайте!» озорно сверкнула глазами Дуняшка. Чистый, как слеза. Арчибальд сразу понял, что это еще одна проверка на профпригодность в должности барина, и в один прием заглотил содержимое. Уф, хороша. Аферисту потребовалось дикое усилие воли, чтобы не дать выступить слезам на глазах. Такого крутого первоча. Ему пробовать еще не приходилось, даже гномья водка пробирала меньше. Арчи расцеловал в обе щечки сестренку Адуана, отломил кусочек каравая, макнул в солонку. Силен! Настоящий барин! Барин! Наш барин приехал! Мужики пали ниц и поползли к ногам Арчибальда. Столько лет ждали. — Чего? — напрягся аферист. — Вот приедет барин, барин нас рассудит. — Как сейчас скажешь, так и будет. Э, — Эй, мужики, да вы что? выступил вперед одуван. — Барину отдохнуть после дороги надо, откушать, освежиться. — это, пожалуйста. «Болото рядом, озере. «Да где душа его светлости пожелает, там пущай и освежается!» «Они что, издеваются?» — шепотом спросил Арчибальд у друга. «В болоте освежиться предлагают?» Не, успокоил барона-колдун. «У нас тут разный народец-то живет!» Кое-кто в болотных гадов превращаться любит. Дело вкуса. Ясно, в озере ополоснусь, вынес свое решение Арчевальд. А мы рядом столик накроем на свежем воздухе, загомонили мужики. Али, ежели хотите в доме, ваши-то хоромы еще не готовы, так вы любой выбирайте, за честь примем. «На свежем воздухе!» — махнул рукой Арчибальд. Пока он освежался, бабы накрыли не столько стол, сколько поляну. Для благородных господ поставили табуретки, и они начали откушивать в окружении толпы мужиков, провожавших каждый проглоченный кусок и принятый на грудь стакан внимательными взглядами. «Смотри, смотри, третью принимают, а не в одном глазу!» «Хороший барин!» Арчи старательно делал вид, что действительно не в одном глазу. Но глаза, тем не менее, начали понемногу расползаться в разные стороны. Он понял, что мужики срочно не сравняются с ним по количеству выпитого самопляса. Его репутация крутого барина рассыплется на глазах. А я вами доволен, мужики, интеллигентно икнул он, а потому разрешаю начать народные гуляния в честь меня, родного. Мужики радостно загоготали, и народные гуляния начались. По количеству убитого спиртного. Толпа быстро догнала и перегнала своего барина, который к тому времени стал такой добрый и благодушный, что даже изволил обратить внимание на нужды своей новой вотчины. "Нас, а какие у вас проблемы? Излагайте — Излагайте. Проблемы от лица всей деревни излагать взялся староста Михась. — Проблем у нас только две. Одна большая, другая маленькая. — Начинай с большой. — Большая проблема — это где тебе хоромы ставить? — У болота или в озеро? Не знаем мы, во что ты оборачиваешься и оборачиваешься ли вообще. — Около озера ставьте. Небрежно махнул рукой Арчибальд уклоняясь от скользкой темы. Ему очень не хотелось признаваться, что в магии он абсолютный ноль, как не убеждали его в последнее время в обратном, все подряд. Вторая проблема. Вторая помельче. Жалоба к тебе, барин, от мужиков, которые перекидываться во зверье всякое умеют. На кого? На тех, кто не умеет. И чего просят мои оборотни? А чтоб те, которые не оборотни, Задрыны, ножи до да колы не брались. На нас хоть и хорошо все заживает, А все равно больно. Так и ж с вами без колов справишься? Загудели не оборотни. Вы чуть что в зверье превращайтесь и давай когтями до да клыками рвать. Толпа загудела. Мы еще по-божески в соседней деревне вон серебряные ножи в ход пускают, и правильно. А что кулаки супротив ваших когтей сделают? Арчи понял, что маленькая проблема — Перерастает в крупную, и самое главное, Она касается мужиков всех деревень Этой дикой местности под названием Заболотная пустошь, Небрежно откинутой ему Дегульнаром. — Тихо! — рявкнул Адуван. — Сейчас барон вас рассудит. — Ну, спасибо! — хрюкнул Арчивальд, сердито глядя на компаньона. — В голове его не было ни одной идеи. — Интересно, а сам бы ты как на моем месте поступил? — А в всех! — небрежно махнул рукой колдун. — Чтоб место свое знали, да не беспокоили по мелочам. Глядешь пылу и поубавится... Мужики съежились. Адуан гордо расправил грудь, презрительно глянув в сторону односельчан. Похоже, дворянский титул начал развивать в нем звездную болезнь. «Круто!» — пробормотал Арчибальд. Однако слова друга подсказали ему одну идею. «Пэллу, говоришь, убавиться». Арчи поднялся. Слушай мою волю, мужики. И как положено, три светлым. Пять дней седмицы надо бы наработать об обидах и распрах всяких позабывших. Это все помнят. Все, все. Шестой и седьмой надо отдыхать. Правильно? Правильно. Так вот, на шестой день... «Все у кого какие вопросы друг к другу?» Арчи выразительно стукнул кулаком правой руки по раскрытой ладони левой. «Выходят в чисто поле. А где ж его найдешь-то? Леса до да болота кругом. Да хоть на эту поленку. Не перебивать!» На святотаться, посмевшего раскрыть рот, зашикали. «Короче...» Разбились на две группы и стенкой на стенку в людском обличие Два правила свято блести. Ни колов, ни дрынов, ни ножей с собой не брать. А того, кто за них схватится, а ли в зверя лесного превратится, она думает. Сразу бить скопом, как тем, так и другим. Но не до смерти. Это правило первое. Всем понятно? «Всем, барин, всем!» — радостно завопили мужики. «Как это вы? А раньше-то сами не догадались!» Второе правило — лежачего не бить, иначе до смертоубийства недалеко, а мне моих людей жалко. «Хороший барин!» — от умиления уже изрядно подвыпившие мужики чуть не зарыдали. И как она заботится-то. Бабам, девкам, да детишкам малым в драку не мешаться, а стоять в сторонке с трепицами чистыми для перевязки ран и с самогонкой для внешней и внутренней дезинфекции. Ура! А потом, пытаясь переорать толпу, продолжил Арчибальд. как Пары спустите, все вместе за один стол на грудь примите, и все проблемы по боку. — Ну, барин, от голова... — Ай, сегодня как раз шестой день, а здесь на полянке и сойдемся. — Барин, разреши? — Валяйте. Небрежно махнул рукой барин. — Слушай... А мне тут с одной жабой разобраться надо, жарко зашептал ему в ухо Дуан. Но «На, на дворянам мужицкие забавы не положены. Да я ради такого дела временно в холопах похожу, камзол вон скину. Давай, засмеялся фелист. Куль не терпится.